Глава 26. Ранним утром в вагончике довольно холодно, так что Донна до сих пор сидит в пуховике. Крис обеими руками сжимает стаканчик чая, купленный в автомате. Чем подробнее я навожу справки о Доме Холти и Митче Максвиле, тем мрачнее рисуются портреты, говорит он. Калдиш понятия не имел, с кем связался. Но Дом Холт не стал бы красть собственный героин, не так ли? «Может, он поссорился с боссом?» — предполагает Крис. Он скатывает шарик из бумаги и бросает его по крутой дуге в мусорное ведро в углу комнаты. Шарик ударяется о бортик и отскакивает в сторону. «Ага, боссы бывают те еще гады», — соглашается Донна. «Но, как бы там ни было, сможем ли мы взглянуть на него, не привлекая внимания старшего следователя Риган и ее честной братвы? Есть кто-нибудь, с кем мы могли бы поговорить?» «Джейсон Ричи?» «Сын Рона?» — переспрашивает Донна. «Почему нет? Он вращается в интересных кругах». Крис теперь дышит на руки. «Можно попробовать узнать, что ему известно. Я поговорю с Роном». Сильный порыв январского ветра вторгается в вагончик, когда старший инспектор Джил Риган открывает дверь. «Вы забыли постучать», — напоминает Крис. «Теперь вы так одеваетесь на дежурство?» — спрашивает тот Донны Джил. «Какой-то идиот запихнул нас в вагончик», — отвечает Донна, еще сильнее застегивая молнию. «Мэм». Джил садится. «Для вас в порядке вещей называть старших по званию идиотами, констебль?» «Именно так», — кивает Крис. «Я к этому вполне привык. Чем мы можем помочь?» «Кое-что показалось мне странным», — говорит Джилл. «Вы служите в Национальном агентстве по борьбе с преступностью», — пожимает плечами Крис. «Странное, должно быть, случается каждый день». Джилл продолжает. «Где его телефон?» Вот что меня по-настоящему беспокоит. «Чей телефон?» — переспрашивает Донна. «Калдиша Шармы», — поясняет Джилл. «Интересно, куда он подевался?» «Это не наше дело», — напоминает Крис. «Ага», — говорит Джилл, — «я тоже так подумала». «Ваше дело гоняться за лошадями, не так ли?» «Мы делаем все, что в наших силах», — отвечает Крис. «Они очень подвижные». «Вот только...» «Донна запрашивала вчера телефонную распечатку», — говорит Джилл, растирая озябшие руки. «Как же здесь холодно!» «Обычное расследование», — пожимает плечами Донна. «Короче говоря, меня это насторожило. Вы когда-нибудь запрашивали распечатки звонков с других телефонов? И почему я нигде не вижу результаты последнего запроса?» «Мы полицейские», — отвечает Крис. Мы запрашиваем множество телефонных распечаток. Интересно, в диспетчерской есть запасной обогреватель? Если у вас вдруг окажется его телефон, — говорит Джилл, — то вас уволят из полиции, вы это понимаете? Тогда нам повезло, что его у нас нет, — заявляет Донна. Все трое некоторое время пристально смотрят друг на друга. Крис пытается слегка повернуться на своем офисном стуле, И одно из колес отваливается. По мнению Донны, Крис держится довольно неплохо. Не пытайтесь влезать в это дело, наконец, произносит Джил. Разумеется, соглашается Крис, оно в надежных руках Национального агентства по борьбе с преступностью. Если вам понадобится наша помощь, мы и тут, неподалеку, стоим, прислонившись к воротам, и жуем соломинки. Джилл встает. «Но если вдруг вы случайно наткнетесь на телефон, тогда мы знаем, где вас искать», — кивает Крис. «Как коллега коллегам», — говорит Джил, «Не вмешивайтесь». «Принято к сведению», — отвечает Крис. «Не забудьте закрыть дверь, когда будете выходить». Джилл удаляется, оставляя дверь широко открытой. Крис встает, чтобы закрыть ее и заодно убедиться, что старший следователь ушла. Есть информация по телефону, Элизабет. Донна смотрит на часы. Придет с минуты на минуту.